Глава пятнадцатая. Крутое пике. Не желая отпускать удачу, которая как мне казалось, я крепко держался хвост, я немедленно разыскал по справочнику адрес дилера Рено. Вполне возможно, что француженка, не слишком владея русским, все напутала и отправила договор прямиком на адрес дилера. Я долго петлял по центральным улочкам, пока наконец нашел офис дилера. Дальше порога пройти мне не удалось, и здесь же меня ждало потрясение. «Лизон глобале стиентифик?» – переспросил охранник и пожал плечами. «Первый раз о таком слышу. Здесь нет представителя журнала. Тут вообще нет никаких представителей, кроме Рено». «Пятьдесят тысяч долларов, которые я уже мысленно положил в свой карман, почему-то никак не хотели материализоваться. Я не мог понять, почему так получилось с французами». Может быть, я имею дело с обыкновенными кидалами, которые решили опубликовать статью и при этом ничего не заплатить? От этой мысли мне стало дурно. Как же теперь на скрести 70 тысяч баксов? Не слишком ли я поторопился, порвав с фирмой? — Серега, — сказал я, позвонив директору. Я погорячился. — Забудь этот номер, — ответил директор. — Он тебе больше не пригодится. У меня на тебя стойкая аллергия. Я больше так не буду, — пообещал я. «Это все на нервной почве. Мне срочно надо пятьдесят тысяч баксов, я ничем не смогу тебе помочь», — оборвал меня на полуслове директор. примирение не получилось. Тут еще насыпал соль на раны мой друг, позвонивший с педантичной точностью. «Значит, ты не хочешь сознаться, что не писал диссертацию?» — спросил он. «Будешь ждать, когда Чемоданов тебя публично развенчает?» — Я тебе советую разговаривать со мной лёжа, лицом вверх, — сказал я усталым голосом, чтобы вставная челюсть не выпала. Я вернулся к машине, сел за руль и позвонил Календулову. — На моё имя по электронной почте никаких писем или предложений не поступало? — спросил я. — Увы, увы, <coughs> — ответил Календулов и стал кашлять. — Извините, <coughs> я простужен. — Берите больничный, — посоветовал я. Все равно торопиться некуда. Защита подождет. Вы так считаете? Да на хрен она вообще мне сдалась? Произнес я с бесстыжим цинизмом. Меня постигло глубочайшее разочарование на Ниве Науки. Кинув телефон на соседнее сиденье я взялся за ключ зажигания. Кажется, я созрел для того, чтобы немедленно ехать в академию на встречу с Чемодановым и кинуться ему в ноги. Я даже не подозревал, что ради денег способен так унизиться. Вот только где взять недостающие 50 тысяч? Допустим, я продам машину за 15. За 30 можно сплавить старую квартиру. 10 у меня есть. Итого 55. Не хватает 15. Я стал перебирать в уме знакомых, которые могли бы дать мне взаймы. К сожалению, все знакомые так или иначе были связаны с фирмой, из которой меня сегодня турнули. После такого скандального увольнения никто мне даже рубля в долг не даст. «Хватит с него и пятидесяти пяти», — решил я, трогаясь с места. «Огромные деньги. Принципиальной разницы нет. Все равно, что половина вселенной или четверть ее. Все равно не охватишь». Я был уверен, что дело в шляпе. Хотя было только четыре часа, я немедля поехал в Академию. Надо было встретить Чемоданова еще на улице и сразу же посадить его в машину, чтобы он не успел начать свой идиотский митинг». Пока ехал и торчал в пробках, решил, что в качестве аванса выплачу Чемоданову 10 тысяч. Как закончит работу, еще 15. А там видно будет. Может, он и в такой глубокий запой, что начисто забудет об оставшихся деньгах. В половине четвертого я припарковался у главного входа, вышел из машины и сразу же заглянул в фойе. Чемоданова не было. Успокоившись, я стал прохаживаться туда-сюда, контролируя все подходы. Ждать пришлось недолго. Минут через десять я заметил в толпе бордовый пуховик. Этот искатель правды опять напялил на себя старые обноски. А где же его дубленка? Пропил. Я пошел ему навстречу, изо всех сил стараясь приветливо улыбаться. Он не видел меня до тех пор, пока я не хлопнул его по плечу. «Витя, привет!» Он вздрогнул, посмотрел на меня слезящимися от ветра глазами и приподнял нос. «Здравствуй!» Холодно произнес он. Я точец взял его под руку и повел к машине. «У меня к тебе деловой разговор», — сказал я. Чемоданов вяло сопротивлялся, демонстрируя неподкупную гордость. От него разило то ли портвейном, то ли дешевым одеколоном. «Нечем нам с тобой разговаривать», — ответил он. «Отпусти руку. Меня ждут в Академии наук». академия он произнес через «э». Получилось очень торжественно. «Я согласен на твои условия». Перешел я к делу, чтобы сломить его упрямство. Чемоданов в самом деле остановился и недоверчиво покосился на меня. — Семьдесят тысяч, — напомнил он. — Да. — Долларов, — уточнил он. — Да, да, — крикнул я. — Пошли в машину. — Паспорт у тебя с собой. Нам надо будет заехать к нотариусу. Проявляя некоторую осторожность, Чемоданов не спешил сесть в машину. Минуту он топтался в снежной каше рядом с БМВ, глядя по сторонам, словно опасался, что его держит на мушке притаившийся среди машин киллер. Наконец сел рядом со мной. — Я должен подумать, — произнес он. — Думай, — согласился я. — Пять минут тебе хватит? — Пять минут, — презрительно протянул чемоданов и полез в карман за сигаретой. — Такие дела за пять минут не решаются. — Поехали, чего стоим? Я с радостью погнал машину по проспекту, подальше от Академии. — Куда едем? — угодливо спросил я. — В центр! — приказал Чемоданов и удобнее устроился на сиденье Я покосился на его грязные ботинки. Все коврики перепачкает, как свинья. Вечером придется снова на мойку ехать. — Значит, ты согласен? — вальяжным тоном начал вести беседу Чемоданов. — Согласен, — подтвердил я, хотя мне очень трудно было решиться на это. Чемоданов прилип красным носом к окну, провожая взглядом неоновые вывески. «Стоп — Стоп! — скомандовал он. — Я надавил на педаль тормоза. — Что-то у меня в горле пересохло, — небрежно сказал Чемоданов. — Ну-ка, сбегай-ка в ларек, купи пару баночек джин-тоника. Я вопросительно посмотрел на Чемоданова. — Наглеет стервец. Если бы не его поганая дитертация, он бы с собственным носом сугроби-борозду проложил бы. «А ты разве не можешь сходить сам?» Вежливо поинтересовался я. Чемоданов искоса посмотрел на меня и расслабленно приоткрыл рот, словно его челюсть утратила способность держаться. «Если я выйду», — дегенеративным голосом произнес он, — «то уже не вернусь». «Бегом! Одна нога там, другая здесь». Я стиснул зубы и на мгновение прикрыл глаза, подавляя остатки гордости. «Ничего», — сказал я сам себе. Это не самое страшное. Вот если он заставит меня дерьмо жрать, тогда придется ломать себя. Я вышел из машины и, проваливаясь по щиколотку в талый снег, пошел к ларьку. Купил две банки самого дешевого джентоника, да еще бутылку пива прихватил. Пусть, урод, получит моральное удовлетворение, оттянется по полной программе. Но Чемоданов не удовлетворился бутылкой пива. Он вдруг потребовал, чтобы я накормил его ужином в ресторане. — Витя, — спокойно сказал я ему, — ресторан — это слишком дорогое удовольствие. — А выводы, которые ты просишь меня написать, это недорогое удовольствие? — заявил Чемоданов. — Но ты еще не дал мне согласия. Чемоданов покачал головой, погрозил мне пальцем и сказал. — Ой, Серенька, лукавишь, братец, по-прежнему лукавишь, как в школе. «Ну, если бы я не согласился взяться за работу, разве стал бы разъезжать с тобой по городу?» «А кто тебя знает?» – пожал я плечами. «Но-но, не могли сделал он мне замечание. «Не то выйду сейчас из машины!» «Извини!» – с трудом выдавил я из себя. «То-то!» – смягчился чемоданов «Погнали в кабак! Самый крутой! За мой счет!» Я остановился у первого попавшегося ресторана со странным названием «Телевизор». Швейцар приветливо распахнул перед нами дверь. Однако, увидев, как одет Чемоданов, он тотчас преградил нам путь. Пришлось сунуть ему десять баксов. Мы спустились в сумрачный зал. Многие столики были заняты, за ними сидели дамы в вечерних платьях и мужчины в костюмах. Я испытывал нестерпимый стыд, когда Чемоданов, ковыряясь в носу, шел по проходу и громко говорил. «А здесь недурственно, недурственно». Люди кидали на нас недоуменные взгляды. Я предложил Чемоданову самый крайний столик, стоящий в сумеречном углу. Там не так бросался бы в глаза его рваный свитер с обвислым воротом. Официант положил перед нами меню. Опасаясь, что Чемоданов быстро опьянеет и с ним невозможно будет нормально поговорить, я предложил выпить сухого испанского вина. «Да иди ты со своим вином!» Отмахнулся Чемоданов и начал щелкать пальцами, привлекая внимание не столько официанта, сколько почтенной публики. «Эй, гарсон! Водки!» Я был готов упасть со стула и спрятать свой стыд под столом, но был вынужден учтиво улыбаться. Молодая пара, которая сидела за соседним столиком, встала и пересела от нас подальше. «Давай сначала поговорим о деле», — предложил я. «Сначала надо выпить», – начальственным тоном ответил Чемоданов. Перед нами выросла фигура официанта в темно-красном жилете поверх белой рубашки. «Что-нибудь желаете?» – спросил он. Чемоданов уже раскрыл рот, чтобы сказать про водку, но ему вдруг что-то не понравилось во внешности официанта. Плывучим взглядом он осмотрел его с ног до головы. «А что это вы так криво стоите?» – спросил он. «Руки по швам опустите». — И встаньте напротив меня, чтобы мне не приходилось выворачивать шею. Я хотел наступить чемоданову на ногу, но никак не мог найти ее под столом. От стыда я облокотился о стол и прикрыл глаза ладонью. Страшно представить, что я сделаю с этим моральным уродом после того, как мы заверим наш договор у Гонтариуса. Наконец официант принес бутылку водки. Я посмотрел на этого сдержанного молодого человека с пониманием. Наверное, ему тоже нелегко было выносить капризы и унижения клиентов, и он, почтительно улыбаясь, тоже рисовал в своем воображении жестокие сцены. Чемоданов выпил, занюхал драным рукавом и немного притих. Я решил, что более подходящего момента не будет, и сразу изложил ему систему расчетов, одновременно с этим выкладывая на стол пачку долларов. «Это аванс», — сказал я. — Еще пятнадцать. Я выплачу тебе сразу по завершении работы. Я думал, что Чемоданов немедленно вцепится в баксы и сразу же согласится на мои условия. Но произошло нечто из ряда вон выходящее. — Это что? — спросил он, не прикасаясь к деньгам. — Десять тысяч баксов. Новенькими. Хрустящими. Чемоданов поднял на меня свой масляный взгляд. — Ты что, Серенка? — произнес он, оттопыривая губы. «Разве я неясно выразился?» «А как ты выразился?» – осторожно спросил я. «Я же сказал, семьдесят тысяч!» «Да, все правильно!» – кивнул я. «Дам я тебе семьдесят, но частями. Ты пойми меня, сейчас таких денег мне уйти?» – перебил Чемоданов. «Или изъясняться с тобой по-китайски?» «Эй, гарсон!» – снова щелкнул он пальцами. «Кто тут говорит по-китайски?» я стал мысленно умолясь бога чтобы он дал мне силы сдержаться и не ударить чемоданова бутылкой по голове у меня же тоже должны быть какие-то гарантии спокойно стал убеждать я даю тебе первую часть мы подписываем договор и ты приступаешь к работе ага. <смех> рассмеялся чемоданов ищи дурака я отдам тебе все права а ты грохнешь меня в каком-нибудь темом переулке Он говорил так громко, что весь зал слышал его. — Ну что ты говоришь, Витя? — пытался я его образумить. — Мы же с тобой друзья, одноклассники. — Конечно, друзья! — закивал Чемоданов. — Помню, как ты меня с лестницы спустил. В общем, так, одноклассник, за эти 10000 я соглашаюсь только приостановить свою компанию в защиту своих прав. На одну неделю. Наливай, не сиди. Я взял бутылку и, ничего не соображая, стал наполнять бокал для воды. Этот поганец загонял меня в угол, и я ничего не мог сделать. Нет, он не согласится на пятьдесят тысяч. Он будет с упрямостью бешеного осла стоять на 70 И у меня нет иного выхода, чем выдать ему всю сумму сразу. Значит, в ближайшие дни я должен продать машину и старую квартиру. Останется добыть еще пятнадцать тысяч. Но где же их добыть? Все последующее время, пока мы ужинали, и Чемоданов поднимал тосты в честь своей непризнанной гениальности, мои мысли были заняты этой проблемой. Я снова и снова перечислял в уме всех своих знакомых, кто теоретически мог бы дать мне взаймы. — Эй, Серенька! — отвлек меня Чемоданов. — Ты что, меня не слушаешь? Брезгуешь моим обществом? Он был уже совершенно пьян. На его подбородке висела капуста. «Нет, я очень внимательно тебя слушаю», — ответил я, но Чемоданов, прищурив смотрящие в разные стороны глаза, погрозил мне пальцем. «Ну-ка», — произнес он, — «какая у меня была последняя фраза?» Я думал, что все унижения закончатся в зале ресторана. Однако Чемоданов не отказал себе в удовольствии поиздеваться надо мной в сортире, куда я отвел его умыться. «Почисти мне ботинки», — приказал он, — «я не могу нагнуться». — Они у тебя и так чистые, — сказал я. — Не наглей, — повысил голос Чемоданов. — А то я могу обидеться. — Зачем их чистить? — мягким голосом сказал я. — Сейчас ты выйдешь на улицу и снова испачкаешься. Пошатнувшись, Чемоданов схватился рукой за край раковины и вынул из кармана пачку долларов. — Считаю до трех, — предупредил он. — Если не почистишь, я вбрасываю деньги и оруни... аннулирую наш договор. Раз, все равно он добьется своего. Понял я и взял из ящика сапожную щетку. Удивительно. С каждым разом унижаться становилось все проще и проще. Я сидел на корточках у ног Чемоданова, возил щеткой по его ботинкам и думал о восьмистах тысячах, которые сделают меня сильным и счастливым человеком. А что грязные ботинки Чемоданова? Подумаешь, какая мелочь. Кто видит, что я чищу ему ботинки? А если подумать философски, то Иисус мыл ноги своим ученикам и не считал себя униженным. Наконец мы сели в машину. Чемоданов мгновенно вырубился на сиденье, и я вздохнул с облегчением. БМВ тихо ехала по ночным улицам. Непризнанный гений крепко с храпом спал, высоко запрокинув голову. Пуховик его был расстегнут, и я видел торчащий из внутреннего кармана край пухлой денежной пачки. «А что, если незаметно вытащить деньги?» — думал я, ужасаясь, какие смелые мысли стали приходить мне в голову. Утром, протрезвев, он решит, что потерял их. Тогда проблема с недостающей суммой будет решена. Я еще больше снизил скорость, чтобы машину не трясло на ухабах, и свернул в темный переулок. Чемоданов спал глубоко и спокойно. Я уже не мог отмахнуться от навязчивой мысли. Черт возьми, но ну я способен был это сделать. Я отпустил педаль газа. Машина едва катилась. Надо решиться. Это единственный выход рассчитаться с этим негодяем. Сейчас я вытащу деньги, а затем быстро доеду до ближайшей станции метро. Не дожидаясь, пока он очухается, вытолкую его. А когда он начнет соображать, я уже буду далеко. Моя рука медленно приближалась к карману. Да, это воровство. Чистейшей воды воровство. Но, к черту мораль, по отношению к таким людям, как Чемоданов, можно творить все, что угодно. Главное, деньги. Они уже почти в моей руке. Мои пальцы уже коснулись жесткого края пачки. От пронзительного писка мобильника я вздрогнул и моментально отдернул руку. — Будь проклята, сотовая связь! Чемоданов шевельнулся, причмокнул губами и открыл дурные красные глаза. Я включил трубку и поднес ее к уху. — Ты понимаешь, что катишься в пропасть? — услышал я шепот друга. а это ты, старый пень? — крикнул я, срывая злость на друге. — Давно тебя не слышал. — Ну, что ты теперь хочешь сказать? Чем будешь пугать? Гиеной огненной. — Одумайся. произнес друг. «Еще не поздно остановиться». «Закрой рот, пугало ты огородная крикнул я. «Теперь настала моя очередь говорить. Хочу тебя обрадовать. Я выкупил все права на диссертацию. И теперь она моя по всем законам». «Понял, мухомор трухлявый?» «И теперь, если ты еще раз позвонишь мне, тебе не поздоровится». Я отключил телефон. «С кем это ты так громко говорил?» Невнятно произнес Чемоданов, зевнув. Я не ответил, мысленно проклиная выжившего из ума академика, который позвонил в самый неподходящий момент. Теперь Чемоданов вряд ли уснет. К тому же, словно почувствовав угрозу деньгам, он закрыл молнию на кармане. «Еще водки хочешь?» — спросил я. «Хватит», — ответил Чемоданов, проявив удивительное благоразумие. «А пиво?» «Ничего не хочу. Вызади меня тут. Я прогуляюсь немного». Пришлось остановиться и попрощаться с Чемодановым. Второго такого случая уже не будет, понял я. Проблема с пятнадцатью тысячами по-прежнему висела над моей головой, словно тяжелая сосулька.